Глава Мертвец появился из ниоткуда. Никто так и не понял, где тот прятался. Шедший рядом с зименным Блинов незаметно отстал, а когда сзади послышалась какая-то возня, и Серж оглянулся, то увидел лишь несущегося на него кадавра. Кадавр оказался весьма крепким, при жизни такой вполне мог быть каким-нибудь спортсменом. Серж не успел поднять пистолет, который все время пути держал в руке, Мертвец навалился на него всем своим немалым весом и сбил с ног. Падая, Зимин ударился локтем об асфальт, и оружие выпало из онемевшей руки, отлетев неизвестно куда. Мерзкая харя упыря уставилась в лицо парня гнойниками глаз. Разявив зловонную пасть, кадавр захрипел, нечленораздельно зарычал, и, ухватившись обеими руками за шею, стал душить его, налегая изо всех своих нечеловеческих сил. В глазах у Зимина быстро темнело, сердце колотилось в груди, как засбоивший компрессор, больно отдавая в виски тупыми ударами, руки ослабели, тело обессилило. Он не мог вдохнуть, казалось, целую вечность. Глаза были открыты, но мерзкую харю уже поглотила чернота, тьма, которая становилась все чернее и чернее. Серж уже не чувствовал ничего». Навалившийся сверху мертвец казался легким, как покрывало, а масластые руки клешни кадавра были, как холодящие осенние листья, что прилипли к шее от порыва ветра. Все. Конец. Последняя мысль в ледяной голове сворачивалась, уменьшалась в объеме, превращалась в точку, которая... Внезапно взорвалась сверхновой, и тогда наступило небытие. «Серж, ты как?» Послышалось откуда-то издалека. «Зима! Эй, зима!» Кто-то врезал ему по щеке. «Эй, дачнись ты уже!» «Что?» — с трудом выдавил он. «Что случилось?» «Открой глаза! Ну, посмотри на меня!» Серж с усилием разлепил слезящиеся веки. Над ним были звезды. Ночное небо без облаков в обрамлении черных, как уголь верхушек зданий. «Ну, что видишь?» Звезда загородила отдаленно знакомая фигура. Кто это? Ты кто? Это я, Вен, Иван. Ну, видишь меня? Вижу. А что случилось? Повторил он вопрос. Шаровая молния случилась, замбаков зомбаку в голову. Блинов показал уже знакомый Сержу пистолет-шокер. Вон он лежит. Серж повернулся на бок, обнаружив, что лежит на асфальте. Левую руку что-то сжимало и покалывало. Он поднес запястье к лицу и обнаружил на нем аптечку первой помощи из рюкзака Власова. Широкий матерчатый хомут тихо, монотонно гудел и вибрировал, выполняя предписанные программой алгоритмы экстренной общей диагностики, забирая пробы крови, измеряя давление и считая пульс, впрыскивая в кровь препараты через тонкие иглы. В голове медленно прояснялось, но она по-прежнему раскалывалась на несколько очагов боли, расположенных точно в тех местах, где стояли импланты. Зимин попытался сесть самостоятельно, но не вышло, и тогда Блинов ему помог. В глазах снова потемнело, и аптечка завибрировала чуть сильнее. Через несколько секунд зрение вернулось. Зимин осмотрелся. Кадавр спортсмен лежал в паре метров и не подавал признаков жизни. Он попробовал вызвать меню интерфейса, чтобы осветлить картинку, и не смог. «Слушай», — сказал он Блинову, — «у меня что-то не так с интерфейсом». «Его будто нет». «Ай!» — он обхватил голову двумя руками. «Сука! Трещит!» «Похоже, это у тебя импланты от разряда полетели. Извини, я не мог стоять в стороне и смотреть, как этот вурдалак тебя душит». «Да я не в претензии. Спасибо тебе, дружище!» кое-как справившись с болью, поблагодарил Зимин. «Сам-то как? Жить буду». Только теперь Серж заметил, что скейтерский шлем на голове парня, в который облачил того власов, треснут почти надвое. Блинов вкратце пересказал события последних десяти минут. Мертвец напал на него откуда-то сбоку, то ли из-за стоявшей у обочины машины, то ли из-за одного из деревьев, и сходу приложил головой о стену дома, вдоль которой они шли так, что тот сразу же отключился. Судя по виду рассчитанного на сильные удары об асфальт и бордюры шлема, окажись, Вен без онова был бы сейчас мертв. «А когда я очухался, — продолжал Блинов, — смотрю, этот, — он кивнул на мертвеца, — сидит на тебе верхом и душит. Ну, я быстро достал шокер и бегом сюда, — засадил ему в башку практически с прямого контакта. Он коленями стоял на земле, так что заряд прошел по пути, голова, спина, жопа, колени и дальше в землю. Ну и тебе тоже досталось немного. Серж слушал Ивана и постепенно приходил к осознанию того, какая лавина проблем свалится на их головы в самое ближайшее время. «Слушай, нам надо убираться отсюда», — сказал он, собравшись силами и вставая. «Кстати, ты не видал мой пистолет?»